Часть третья. Глава первая. Прощаясь с мамой, Саша не успел занять место в вагоне, пристроился кое-как на краю скамейки. Не выходил из головы Марк, не выходили из головы Будягин и эти несчастные Травкины из их дома. В стране творится нечто страшное, невообразимое, и, судя по газетной истерии, не будет этому конца. И все же он хорошо себя вел с мамой, своим спокойствием хоть немного ободрил ее. И она держалась стойко, хотела внушить ему уверенность, что он не одинок, если понадобятся его родные, его близкие придут на помощь. И то, что рассказала мама о Варе, он выслушал мужественно. Ни один мускул не дрогнул на его лице, мама ни о чем не догадалась. Но сейчас — Сидя среди чужих, незнакомых людей в тесном вагоне, который увозил его из Москвы, из его Москвы, в чужой Калинин, он чувствовал себя опустошенным, разбитым, раздавленным. Свидание с мамой многого стоило ему, и теперь силы покинули его. Он прислонился к спинке скамьи и закрыл глаза. Рядом переговаривались соседи, гоготали парни, резались в карты, но он ничего не слышал. Мысли его перескакивали с одного на другое. Он пытался разобраться в том, что на него навалилось. Кончая ссылку, он знал, что его ждет. Шагая за санями в тайге, видя колонны заключенных, слушая радио в тайшете, он уже ощутил этот мрак и был готов к любой неожиданности. Даже в Москве, пока он ждал маму, Могли устроить облаву на вокзале и загрести его за нарушение паспортного режима. Ко всему он был готов. И только к тому, что случилось, готов не был. Он не имеет права осуждать Варю. Она ничего не обещала ему, ничем не обязана. Между ними не было произнесено ни одного слова любви. Варя не предала его, она ни при чем. Он придумал ее, вообразил. И все же... Сердце его кровоточило. Он не мог смириться с тем, что какой-то шулер жил в его комнате, спал с ней на его диване, шарил по вечерам своей ручищей по стене у шкафа, искал выключатель, а потом в темноте наваливался на нее. О, Господи! Впервые в жизни он ревновал, никогда не знал, что это такое. Но зачем ему это? Он уже достаточно хлебнул всего. «Хватит с него, хватит!» Надо думать о Калинине, о поисках работы. Первым делом он пойдет к Ольге Степановне. Она посоветует что-нибудь насчет жилья. Да, пойдет к Ольге Степановне, это ясно. Неясно другое. Сколько же времени они жили у мамы? Он не спросил об этом. Почему не спросил? Три месяца, шесть год, и опять, и опять все возвращалось к Варе, к ее бильярдисту. Не мог он выбраться из этого круга к черту все эти мысли, унизительно, но не подавлялось разумом, не хотелось больше жить. Из-за чего? Из-за кого? Из-за девочки, которая помогала его матери, сдавала на почте посылки, приписывала иногда к маминым письмам две-три приветливые фразы, из-за девочки, которую он ни разу не поцеловал, глупо, стыдно, но он не мог преодолеть себя. Поезд качнуло. Саша ухватился рукой за край скамейки, сжал ее до боли в пальцах. Врезать бы этому сукиному сыну в правую скулу, в левую, разбить морду в кровь. Он отнял у него Варю, сволочь. Саша загибался в мозгове, а Шулер жил в его комнате, торжествовал, веселился, шиковал и завлек этим Варю, купил ее. Пусть Шулер и не знал о его Сашином существовании, это не меняет дело. Все равно Саша его ненавидел. Прельстил девочку ресторанами, таскал по бильярдным, похвалялся выигрышем, обнимал грязными лапами, хоть бы где-то в другом месте, не на его постели. Все, хватит. Отсечь Варю, никогда не вспоминать. С этим покончено. Саша открыл глаза, посмотрел в окно. Снег, снег, снег. Тоска. В Калинине На вокзале Саша сдал чемодан в камеру хранения. Явиться с чемоданом к Ольге Степановне значило бы набиться на ночлег. Да и соседи увидели бы, что к ней приехал неизвестно откуда незнакомый человек. Ключ от чемодана Саша давно потерял. Закрывал его на защелке. Но в камере хранения незапертый чемодан не примут. На привокзальной площади он нашел камень и сильно ударил им по защелкам они погнулись открыть чемодан стало невозможно жаль конечно но зато примут на хранение потом починит мастерской приемщик нажал на одну защелку на другую чемодан не открылся саша получил квитанцию спросил как пройти на набережную степан разина и вышел из вокзала никогда саша раньше не бывал в калинине думал глухой областной город и был приятно удивлен Чисто, красиво. Саша шел по главной советской улице, пересек несколько площадей, Красную с городским садом имени Ленина, Советскую площадь и Пушкинскую. На площади имени Ленина в особняках располагались городской совет, городской комитет партии и театр. Улица заасфальтирована, тротуары очищены от снега, ходит трамвай, бегут машины, те же, что три года назад видел он в Москве, ГАЗ-АА, ЗИС-5, легковой газик. И только возле здания горкома стояла новая легковая машина М1, МК А возле обл. исполкома большой черный легковой автомобиль ЗИС-101. Раньше он таких не видел, но о выпуске их читал в газетах. «Не Москва, но и не Канск, не Кежма, тем более не Тайшет. Идут люди». Давненько не видал он смеющиеся лица. Спокойная, безмятежная, нормальная жизнь. И парикмахерская, типично московская, с такими же креслами и зеркалами, тепло, уютно, зеленый фикус в углу. Парикмахер постриг Сашу побрил, сделал горячий компресс. Приятно, чёрт возьми, жить цивилизованно. И вид теперь вполне приличный. Конечно, фетровые бурки смотрелись бы лучше, чем простые сапоги, но ведь и сам товарищ Сталин ходит в сапогах. Под пиджаком не рубашка, а грубый свитер, и пиджак, уже видавший виды, да и брюки не лучше. Ладно, сойдет. В Мозгове он брился сам, стрик его Всеволод Сергеевич простыми ножницами. А какой он парикмахер? А когда Всеволода Сергеевича отправили в Красноярск, и вовсе некому было стричь. Где, в каком лагере сейчас Всеволод Сергеевич? Сколько лет дали? Ничего неизвестно. А хотелось бы что-то сделать для него. Хотя бы денег перевести, посылку послать. Но справки об арестованных выдавали только родственникам. И то не всегда. Дома на набережной Степана Разина тоже были старинной постройки. Двух- и трехэтажные особняки с колоннами. Но, видно, давно не ремонтировались, обветшали, штукатурка облупилась и, судя по номеру квартиры 4А, было ясно, что особняк, который Саша искал, давно поделен на коммунальные квартиры. Двор запущенный, захламленный, с угробами снега, дверь подъезда прикрывается неплотно, на лестнице темно. Саша все же нашел квартиру номер 4А, постучал в дверь с ободранной клеенкой, из которой торчали клочья ваты. Вышел мужчина, странно одетый, нижняя рубаха, сапоги, галифе на подтяжках. «Простите», — сказал Саша, — «мне нужно маслова». Он вгляделся в Сашу. «А вы откуда? Кем ей приходитесь?» Ряжка толстая, глазки поросячьи, смотрит недоброжелательно. Нагляделся Саша за эти годы на такие хари. «Кем приходитесь?» Грубо повторил мужчина. «Никем? Я из Пензы. Преподаю в музыкальном училище по классу фортепиано. Моя коллега Разморгунова Раиса Семеновна, узнав, что я еду в Калинин, попросила зайти к ее гимназической подруге Ольге. Простите, забыл отчество. Он порылся в карманах, вынул бумажку Ольге Степановне Масловой. Передать привет и спросить, почему она ей не пишет. Узнать, жива ли она, здорова». Ну и что дальше? Дальше что, спрашиваю? Ничего дальше все. Саша простодушно смотрел ему в глаза. Выехала она отсюда, сказал мужчина. Давно выехала. И с этими словами захлопнул дверь. Саша вышел на улицу. Все ясно. После убийства Кирова во всех городах подбирали подозрительных, а тут жена заключенного, начавшего еще с Соловков выслали конечно и ольгу степановну или сама уехала куда нибудь где ее не знают и ее квартиру или комнату занял этот лоб из органов небольшой видно чин но чин как смотрел поросячья морда думал наверное задержать или нет пронесло а могло и не пронести предъявите документы я вот такой то и показывает удостоверение сотрудника нквд пройдемте в квартиру посмотрит паспорт ах вот вы из какой пензы понятно и к телефону приезжай вася володя петя тут у меня птичка из пензы разыскивает маслову ту самую давай давай приезжай и пойдет откуда знаете маслову вместе с ее мужем были в ссылке вы связной на конвейер в карцер на на мороз признавай стерва. кто Кроме тебя Маслова и его жены входит в организацию. На этом Долдон мог бы выслужиться, но что-то помешало. Может быть, девка у него была, а когда девка тепленькая в постели, тут ни до шпионов, ни до врагов. Хрен с ними, с врагами. Неосторожно он поступил, легкомысленно, попёр на квартиру к жене, прибывающего в лагерях, а может уже и расстрелянного контрреволюционера. Ведь Алферов его предупреждал. «Вам не надо в кучу, вам надо отделиться, вам не нужны лишние связи, у вас вообще не должно быть никаких связей». Выкрутился на этот раз. «Впредь будет умнее». На улице стемнело. Саша подошел к фонарю, посмотрел на часы. Без нескольких минут пять. Куда идти? Найти какой-нибудь гараж? Спросить, не требуется ли шофера? Уже поздно искать гаражи в незнакомом городе. И все равно явиться придется в отдел кадров, а там неизвестно, кто сидит. Опять нарвешься на такое вот мурло с поросячьими глазками. Да, без знакомого человека не обойтись. Надо ехать в Рязань к брату Михаил Юрьевича Евгению юричу Славное имя Евгений Юрьевич. Интеллигентное. Саша его смутно помнил. Он приезжал к брату, они похожи друг на друга, но Евгений Юрьевич помоложе. «Во всяком случае, хорошая рекомендация, верная, надежная, порядочные люди, и Евгений Юрьевич уже предупрежден. Если ему повезет и удастся сегодня ночью уехать, он завтра сможет быть в Рязани. Туда поезд из Москвы идет каких-нибудь пять-шесть часов, не больше. В Москве с Ленинградского на Казанский площадь перейти. Как только мама передала ему письмо от Михаила Юрьевича, надо было тут же переменить планы и ехать в Рязань» почему он так не поступил. Потому что уже купил билет в Калинин, торопился поскорее убраться из Москвы, боялся торчать даже на вокзале. Хотелось есть. С утра крошки во рту не было, а пакет с мамиными продуктами в чемодане. Придется ехать на вокзал и там решать, как быть. Через Калинина в Москву проходило несколько поездов, но билеты на них продавали только по броне. Единственный прямой поезд — «Калинин, Москва» будет завтра в 8 утра, билеты начнут продавать в 6. И еще одна неожиданность. Вокзальный ресторан на ремонте, перекусить негде. Взять из камеры хранения чемодан, вынуть мамин пакет. Но для этого придется сломать запоры, и обратно чемодан на хранение не примут, таскайся с ним до утра.